На замечание об обучении счёту Гаймисин заметил: "Любит они считать, это у них видно в крови. С печалью иногда думаю, что скоро хорошие времена кончатся. И тамгитаны вместе с кораблём уплывут в другие края", вздохнул Гаймисин. "На вершину земли, напомнил когда-то Были бы в моих силах, задержал бы их у нас, заморозил бы навечно их корабль у нашего берега, мечтательно проговорил Гамесин. Чем им у нас плохо? Тут хоть люди есть, доход да и хороший. А что там будет на вершине земли? Может, ничего там такого интересного и нету? А мы останемся опять без тамгитанов, без чая, без сахара, да без хорошего табака. Першин тут останется, напомнила Умкенеу. А что толку от твоего Першина, кроме разговоров да мечтаний о будущем? махнул рукой Гаймесин. Похоже, у твоих большевиков у самих ничего нету. Учения о справедливости у них? возразила Умкенеу, чтобы всего было поровну у людей. Знаешь, дочка, все эти разговоры о равенстве ерунда. Никогда не будет, чтобы люди жили одинаково. Такая уж природа людская. Один довольствуется двумя рёбрышками от нерпы, а другому подавай всю грудинку, и то сыт не будет. Иной с одной женой живёт, а, скажем, оленному человеку можно и двух, и трёх жён иметь, смотря какое у него стадо. «При новой власти таких богатых оленных людей не будет!» — твердо заявил он Канео. Снаружи Яранги послышался с табачей лай. В Чоттагин вбежал запыхавшийся амосов сынишка Эрмен и объявил, «С восточной стороны идут табачьи упряжки, гости едут». «Вот тебе и новости, без всякой мачты и сети для ловли летящих слов». Весело сказал Гай Менсин и принялся одеваться. Глава 22. Встречающие гадали вслух, кто бы это мог быть. Солнце, стоявшее низко над горизонтом, освещало приближающихся спутников сбоку. Длинные тени мешали, как следует рассмотреть и узнать людей. Глубоко спрятанные за меховой рассамашки отрочкой лица За индивилые усы, брови сразу же насторожили кого-то. Собаки медленно подошли к еранге и, услышав протяжное, успокаивающее, сулящее долгий отдых и обильную кормежку «Гэээээй», остановились и тут же легли на снег. — Амэн-йэт-тык! — первым подал голосом Моц. — И-и-и-и! — ответил первый каюр, легко спрыгнувший с нарты. И Кагот по голосу узнал шамана Таапа, друга ушедшего из жизни великого шамана Амоса. Таап медленно подошёл к застывшему от неожиданности Каготу и тихо сказал: "Ну вот мы и встретились. Долго мы тебя искали и уж не думали найти". Второй человек тоже был знаком Каготу. Это был Нутен. Лемянник Тапа, дальний родич Амоса. Гальмесин, прислушивавшийся к разговору, спросил: "Откуда держите путь, и далеко ли?" "И на Кульские мы ответил Тап. Похоже, мы достигли цели, нашли заблудшего брата."